«Сиарта Соловей, дайте мне повеситься!» Сцена первая «Проклятие». «Отстаньте от меня, боты! Я буду богатым!» И прежде чем кто-то успел что-либо предпринять, толстый лысоватый мужчина выбросился из окна с улыбкой человека, полностью уверенного в своем поступке. Все замерли, за окном раздался громкий звук упавшего с большой высоты тела, повисла тяжелая тишина. С усталым лицом, не глядя, император жестом приказал страже удалиться, что те незамедлительно и сделали. Мужчина подошел к окну и посмотрел вниз на распростертое там тело. За последние два года император стал выглядеть на все сорок лет вместо своих тридцати. А в густых черных волосах виднелись седые прятки. Даже в его большой и могучей фигуре, которую боялся и уважал весь континент, сквозила тень усталости. Рядом с ним в покоях остался всего один человек. Невысокий щуплый мужчина в очках, казавшийся еще меньше на фоне императора. И хотя они были ровесниками, сейчас это только подчеркивало, насколько правитель Гипербореи состарился. «Пэт!» — голос Бориса, главного императорского советника, звучал до жути буднично. «Пэт!» — в империи Гипербореи принято между друзьями сокращать имя до первых трех букв имени. Но жест очень фамильярный, потому Борис обращается к другу так, только в отсутствии других людей. Голос Бориса, главного императорского советника, звучал до жути буднично. «Двенадцатый гость с севера умер». «Вижу». Ведомир сказал, когда тринадцать гостей с севера один за другим умрут ровно в полночь, тогда на империю Гиперборея падет мое проклятие. «Помню». Тридцать три года будет засуха, чума и голод. Бор, что ты хочешь, чтобы я его воскресил? Уж прости, магией я не владею. Раздраженно и устало произнес Петр Первый, сдерживая желание плюнуть на тело этого Пентюха и Лободыря. Пентюх, пузатый мужчина. Здесь и дальше ругательство империи Гипербореи. Лободырь, недоумок. Но это было слишком низко для императора, объединившего континент. «Что делать будем? Предлагаю заколотить северные ворота и больше не принимать гостей. Один гость все же остался!» Император Гипербореи набрал воздуха в грудь, чтобы хорошенько рявкнуть на забывшегося советника, а также своего лучшего друга. Но сдержал и дурной порыв. Император ограничился только абстрактным объяснением того, где он видел такие советы и куда Борису надо с ними пойти. Петру хотелось послать к Чернобогу, этот древний обычай, приписывающий встречать и принимать всех гостей, которые приходят в столицу через северные ворота. Так завещал первый король. И даже если северными воротами больше никто не пользуется, ибо дорога, ведущая к ним, давно разрушена. Кроме, конечно, последних двенадцати гостей, которые, скорее всего, видомиром и перенесены туда. Петр Завоеватель с превеликим удовольствием саморучно заколотил бы их, но оппозиция только и ждет момента, чтобы еще раз выступить против него и попытаться усадить на трон его брата Федора. Эти и шаврики один за другим убиваются. Сдергаумкие полудурки. Шаврики — куски дерьма. Обычаи запрещает причинять им какой-либо вред. Что же я должен сделать? Пусть будет проклят тот день, когда я напал на королевство Норов». В перемешку крутились мысли. «Мне ни один из них не показался человеком, способным себя убить. Все они уверены, что не умрут. Ты же тоже слышал. Он уверен, что станет богатым. Кхе -кхе. Точнее, был уверен». Словно читая мысли друга, подытожил Борис и заключил. Предлагаю два варианта – убить до полуночи или попробовать усыпить. Сцена вторая. Долг и заманчивое предложение. Молодая хрупкая девушка сидела в небольшой комнате маленькой квартиры с светским ремонтом. Из всего нового в этой квартире был только ноутбук, и тот доживал последние дни. «Лёгкий и простой способ заработать, играя. От вас требуется пройти одну миссию, и вы получите один миллион рублей!» Выскочила контекстная реклама, и едва скользнув глазом, Таня закрыла ссылку. Уставилась на открывшееся окно личного кабинета одного известного банка. «Долг по кредитной карте 500 387 рублей. Напоминаем, завтра заканчивается срок действия беспроцентного периода». Таня выдохнула и прикрыла глаза. Карта принадлежала покойному брату, и как единственная наследница вместе с наследством она получила этот долг, о котором узнала только сегодня. «Что же делать?» только и крутилась в голове. Тело брата нашли полгода назад с пробитой головой. Их родители умерли уже давно. Девушка осталась совсем одна. И теперь этот долг. На что только брат мог его брать? Он же всегда был против кредитов и хорошо зарабатывал. Если долг не выплатить, то могут забрать их с братом квартиру. И тогда у нее больше ничего не останется. На глазах блеснули слезы жалости самой к себе. «Интересно, куда пропал его жетон?» – не к месту вспомнился давно волновавший ее вопрос. Но тот же был сбит другими. «Может взять кредит? Ага, как же, в микрозайме или еще одну кредитную карту? Это болото!» И чем дольше об этом размышляешь, тем грустнее мысли. Таня только закончила учиться на агронома, и то последние полгода ей пришлось подрабатывать в магазине, чтобы хоть как-то завершить обучение. «Да, у нее была небольшая заначка на черный день, но она вся была потрачена на похороны брата». «Щелк! Легкий и простой способ заработать, играя. От вас требуется пройти одну миссию, и вы получите один миллион рублей». «Может посмотреть? Если там надо внести деньги, то точно лохотрон. Хотя хуже-то быть уже не может». Таня нажала на ссылку и пробежала по странице глазами. Компания «Новый мир» набирает бета-тестеров для прохождения игры «Гиперборея. Новая история», основанной на исторических событиях. Обязанности. Прохождение одной миссии, четкое следование заданием. за невыполнение миссии, штраф в размере двух миллионов рублей. Описание миссии. Пройти через ворота, ответить на три вопроса императора Петра Первого Завоевателя. Djpeg файл Вопрос. Кто вы? Ответ странствующий путник. Вопрос. Откуда вы? Ответ. Я объехала весь свет, но дома так и не нашла. Вопрос. Теперь куда? Ответ. Путь мой лежит через империю Гиперборея в королевство Няфь, что находится за морями. Получить в ответ тост. Так давайте выпьем за ваше славное путешествие и нахождение своего дома. После того, как вас проведут в покое, ровно в 12.00 ночи необходимо совершить акт самоубийства. Мы гарантируем, что для вас это совершенно не опасно. В момент смерти в игре она сразу закончится, и это будет считаться зачетом выполнения миссии. Гарантируем оплату при полном прохождении миссии. Со всеми вопросами обращаться к Ведомиру Сергеевичу по номеру +7 921 214 3786 или на почту новмирсобака@gmail.com. Что за идиотская миссия? Да кто добровольно на это подпишется, даже если это не по-настоящему? Но забив данные в поисковик, она убедилась, что такая фирма есть. И да, целых девять баллов из десяти. Правда, есть единичные негативные отзывы, но это, наверное, одни нытики. Еще немного подумав и взвесив все «за» и «против», Таня набрала указанный номер телефона. третья. Разговор в таверне. Столичная таверна, которая находится у статуи Алексею Второму Доброму, хотя народ между собой называл его не иначе, как Алексей Мягкотелый. Король Алексей считался отцом нынешнего императора. Правил он мягко, а когда умер, то на его место пришел тогда еще просто кронпринц принц Петр, который казнил всех, кто хоть немного проворовался. Чуть позднее Петр начал свои походы в другие страны. Народ принял его решение с огромной радостью. Не было среди простого люда тех, кто бы роптал против своего императора. Народ всей душой любил Петра Первого, в отличие от знати. В таверне с зателевым названием «За здравие императора Петра Первого долгих ему лет жизни» или, как в народе ее называли «За здравие» либо «За императора», сегодня было людно, но тихо. Никто не смеялся, не пел песен. Каждый чувствовал на себе клокотание туч, сгустившихся над Гипербореей. И это неудивительно. Не было ни одного человека в стране, а тем паче в столице, который не знал бы про существующее проклятие. Никто из живущих не осуждал Петра за то, что тот уничтожил подкорень королевства Норов, ибо такого от него совсем не ожидали». Один из жителей той страны уцелел и посмел выкрикнуть столь грозное проклятие с центральной площади столицы. Тем временем в таверне бродили тихие шепотки. «А может, и не сработает еще проклятие?» «Да как не сработает-то?» «Говорят, после смерти первого же реки обмелели на одну пятую и ударил небольшой град, а с каждой новой смертью они все сильнее мелеют». Топят те луга, которые даже в дождливые годы были сухими. Или наоборот, сохнут пашни, которые оставались сырыми в самые засушливые годы. Боюсь представить, что будет, если господин император не сможет этого остановить. Да что же такого надо наобещать, чтобы так радостно прощаться с жизнью? Странное там дело, говорю я вам. Знаешь, пеху лысого. Так вот, его брат работает в императорской страже. И рассказал по секрету, что все они, как умрут, станут пылью, словно их и не было. Он еще больше понизил голос. А еще говорят, будто те балабошки, балабошки полоумные, уверены, что не умрут. Слышали, как последний говорил, что будет богатым. Да и шестой перед тем, как за колодца, твердил, мол, простите, ничего личного, долги сестру надо обеспечить и ремонт наконец-то сделать. «Интересно, что это за бесы такие? Вот и ходит слух, что ведомир внушает им, что если они убьются, то не умрут, и они свято в это верят. А так посулил им огромные горы рубов. Боюсь, скоро надо будет затянуть пояса. Да, говорят же, если человек во что-то верит, ты его хоть об стенку бей, все равно межеумок не поймет, пока сам не захочет. Межеумок — человек очень среднего ума и ниже». Сплюньте! Свет наш император все королевство этих тварей колнов изничтожил. Думаете, не справится с простым проклятием? Да может он просто играется с Ведомиром, а этого гостя возьмет и спасет. Слушай, а ты не знаешь, почему он просто не может не принимать их или до полуночи убивать? О, -о, -о это очень старая история. Однажды первый король еще тогда королевства были. Сидевший в углу Борис Меньшиков перестал слушать о чем говорит простой народ. Главное он уяснил, тот до сих пор поддерживает императора, что не может не радовать. Также он сделал себе зарубку в памяти, уволить того болтливого стражника и уже хотел было удалиться, как в таверну вошла девушка. сердце советника замерло. Она не считалась очень уж красивой, но так бывает. Смотришь на человека и понимаешь, что вы с ним родственные души. И вот поэтому король повелел всех, кто пройдет через северные ворота встречать как дорогих гостей, не причинять никакого вреда, кормить, задавать три этих вопроса, желать удачи и отправлять в лучшие гостевые покои. А на утро следующего дня провожать в дальнейший путь с дарами». Закончил быстро трактирщик и обратился к вошедшей. «Чего желаете?» Сцена четвертая. По пути во дворец. «Здравствуйте!» робко начала говорить вошедшая гостья. Мне сказали обратиться именно сюда, чтобы отыскать хоть кого-нибудь, кто помог бы указать дорогу к дворцу. И хотя голос у незнакомки был неуверенный, да и сама новая посетительница таверны ничем примечательным особо не выделялась, на нее уставились почти все присутствующие. Но прежде чем кто-либо успел что-то сказать, к ней подошел молодой человек в очках, одетый, как и она, в плащ, капюшон которого он тут же не приминул снять. Все посетители затаили дыхание. Борис Меньшиков считался весьма известной фигурой при дворе императора. Да, он не обладал такой огромной силой и отличными навыками для победных сражений как правитель. Но, однако, каждый житель Гипербореи знал и уважал его. Чего бы стоил император без своего советника? Все в империи восхищались его умом и стратегическими навыками. Но иначе и быть не могло. Императора, как водится, и должны окружать лучшие из лучших, потому хоть последняя гостья и припозднилась слегка, в ответ же никто даже пискнуть не посмел. Все были уверены, что ничего лишнего не произнесли, но, несмотря на это, принялись с ужасом вспоминать, не совершили ли они чего подсудного. «Милая сударыня, разрешите мне вас проводить?» Девушка кивнула. Спустя несколько минут Борис с Таней оставили таверну, в которой воцарилась еще большая тишина и уныние, чем те, что правили до этого. Но девушка даже не заметила произошедшего. Она сосредоточенно разглядывала своего спутника и то, что их окружало. Все то время, пока путники шли до замка, они вели оживленную беседу, какая случается между двумя только что повстречавшимися людьми. «Обо всем и ни о чем». Что скрывать, советник уже очень давно жаждал пообщаться хотя бы с одним гостем, прошедшим через Северные ворота, даже если бы не было никакого проклятия. Ему прекрасно было известно, что страже не удавалось поймать ни одного из тех двенадцати, попавших во дворец. Если бы все могли пройти через Северные ворота, то одноименный тракт стал бы самым оживленным. Однако преодолеть это препятствие мог только тот, кто был от рождения наделен определенными качествами. Раньше одаренные люди проходили через северные ворота где-то раз в десятилетие или даже столетие и всегда приносили в королевство необычные знания, совершали открытия. И Борису было еще более досадно от того, что последние 12 гостей так глупо и бессмысленно завершили свой жизненный путь. Тане же, наоборот, было интересно все — и мир, и собеседник, который ее куда-то вел. Все-все. Она никогда прежде не участвовала в подобных играх. Однако, несмотря на увлеченность, девушка не забывала постоянно твердить самой себе. «Это не человек, да и все здесь не настоящее». Ей время от времени становилось грустно, и она словно бы чувствовала себя обманутой. Тогда беседа немного провисала, что, впрочем, не укрывалось от пытливых глаз советника, после чего он живо переводил разговор в другое русло. «А тут у нас цветут цветы заморские с юга». «Картошка! Вот это отличная проработка и дань истории!» Борис моргнул, так как подобного ответа он уж точно не ожидал, да и вообще мало что понял. «Что? Картофель! Блин, как в нашем колледже!» Правда, там просто по ошибке вырос, а потом всем жалко было его выпалывать. Или лень, впрочем, это не важно. «О, так вы с ним уже знакомы, с этим цветком. И где же обычно у вас его сажают? К слову, а откуда вы? У нас на полях, как сельхозкультуру», — живо ответила Таня на первый вопрос советника и стала думать, как ей одолеть второй. «А можно ли говорить НПС о реальности?» В договоре вроде про это не было. Точно не было. Блин, интересно же, что на такое ответит. С этого момента диалог больше не прерывался, и оставшуюся часть дороги путники посвятили разговору о картошке и реальном мире. Придя во дворец, Борис, не раздумывая, передал девушку в умелые руки служанок, чтобы те помогли гостье привести себя в порядок перед приближающейся трапезой. Пока Таней занимались специально обученные для этого женщины, советник направился к императору, чтобы поделиться с ним некоторыми идеями и соображениями. Да, после столь милой беседы ему совершенно расхотелось травить их гостью, а тем более убивать. Но несмотря на это, он ни на секунду не забывал о главной цели разговора — не дать работать проклятию. В его голове уже созрел план, как благополучно выйти из данной ситуации. Цена пятая. Проклятие будет исполнено, и он этому поможет. Глава компании «Новый мир» внешне больше всего походил на модель. Высокий красавчик, следящий за своей внешностью и постоянно носящий всевозможные новинки от самых известных кутюрье. Никто не мог и предположить, что этот сердцеед на самом деле один из самых мощных колдунов, так как уже давно принято считать, что колдуны — это непременно такие бородатые, худосочные и слегка спятившие старички. Особенно подобный образ прочно закрепился в этом техническом мире — тут представление о магии еще более странные — убившем всех магов и магис. В мире, где вместо магов бродят одни шарлатаны, совершенно ничего не знающие об истинной науке. Так, одна показуха. Именно этим планета Земля и нравилась Ведомиру. Магов здесь хоть пруд пруди, причем даже сильных, но чаще всего редко умеющих пользоваться данным даром. Большинство только догадываются о том, чем на самом деле обладают. А источники силы? Они открыты и доступны. До чего только стоит технический прогресс и все связанные с ним удобства. Взять, к примеру, ту же битву экстрасенсов. Довольно занимательное и к тому же смешное зрелище. Ему даже захотелось поучаствовать в этой передаче, но потом он решил, что все они недостойны лицезреть его величия. Видомир не спорил, ибо здесь находились даже дети, которым было известно гораздо больше, чем ему. Но без знания магии это все чепуха. Видомиру не стоило никаких усилий создать и навести морок на одну известную компанию игр, чтобы в раз сделаться ее главой. В этом мире даже не надо утруждаться уговаривая людей совершить тот или иной ритуал. Парочка уже готовых схем мошенничества, вроде неожиданно всплывшего долга. Немного морока, и дело сделано. Поистине удобное изобретение их интернет как раз для его целей. Ведомир махнул рукой, и на столе появилось зеркало в серебряной раме. Императоры последние жертвы уже заняли свои места в трапезной и обменивались ритуальными фразами. Лободыри не знают, что обычай полностью их и губят. Как ни посмотри, традиции бывшего королевства Бореи пришлись как нельзя кстати. Белобог сделал так, что через северные ворота могли пройти только люди с определенным сильным даром. Например, таким, как у этой девицы, обладающей умением созерцать природу. Притом так заложено в судьбе каждого гостя принести большую пользу королевству, теперь уже империи. И эти фразы, на них очень хорошо легло само проклятие. Чтобы жертва была принята Чернобогом, должен существовать некий маяк, которым служат как раз те самые ритуальные слова. Видомир сделал взмах рукой, и тут же в его ладони возник бокал с красным вином столетней выдержки. «Скоро все закончится». Петр сильно ошибся, когда не уничтожил его народ весь поголовно. Отец Ведомира предлагал Петру сложить свои полномочия и передать право над распоряжением жизнями его крестьян. Но тот пожелал чернь. Вот пусть с мусором и умрет. Колдун хотел отпить еще глоток, но... Нет, он не позволит этой игре оборваться на финальной ноте. Ведомир сделает все, чтобы эта девушка умерла. Не захочет сама? Так поможет. Сцена шестая. У петли. Проводив гостью в покое, император призадумался. «Эта девушка напоминает мне шестого гостя». «Про такое сходство говорят, словно брат с сестрой. Такие же рыжие волосы, уши и глаза», — сообщил Борис, как только они остались одни без свидетелей. «Как я понял, гостья до сих пор уверены, что все это — игра. С ее слов она якобы из другого мира. Агроном, между прочим. Только представьте себе, Пэт, в их мире тартуфолли сажают на полях и едят. Особенно крестьяне», — с жаром продолжал советник. Петр заметил, что за десять лет его друг впервые так воодушевился. Глаза Бориса блестели таким озорным огнем, как когда-то в свои двадцать. Думается мне, травить ее ты передумал, лукаво поинтересовался император. Но разве я вообще такое предлагал? Его Величество Петр прошел в свои покои и открыл ларь с вещами, которые находили после того, как тела гостей обращались в песок. Оттого юноши остался небольшой кулон в виде пластинки, с выбитыми на ней символами, которые до сих пор были непонятны императору. Но сумея любой из нас заглянуть ему через плечо, он бы прочел 6 -6 -6 А Д волков. Но думается мне такой смельчак мигом остался бы без головы. Взяв подвеску с собой, он направился обратно к покоям гости и остался ждать. Если зайти раньше, то можно только все испортить, так как уже проверяли, и не раз. Лучше делать это в самую последнюю минуту. Ближе к полуночи, к дверям, за которыми находилась наша гостья, подошли Борис со стражей. Немного подумав, Петр решил переложить бремя переговоров на друга. Они и ежу знакомы, а император полностью посторонний человек. И ровно без десяти Петр и Борис нагрянули в покое Тани. «Что делаешь?» — спросил участливо девушку советник. «Вешаюсь, не мешай. Мне еще кредит платить надо». С насупленным видом ответила Таня, словно занималась важным и весьма обычным делом. А ей, представьте, пытались наглым образом помешать, приставая с глупыми вопросами. Девушка уже стояла на стуле рядом с петлей, привязанной к люстре. «Я ему говорил, еще после третьей смерти, мол, давай поменяем люстру», а он отвечал, что это лишняя трата сил, так как все равно больше никто вешаться не станет, Ворчливо про себя думал Борис. «Что, надо платить?» — меж тем вслух спросил он у девушки. «Неважно, все равно не поймешь». «А ты попытайся объяснить». «Ладно, если не хочешь, потом расскажешь. Смотри, что я тебе принес». Борис протянул гостье тот самый кулон, который остался от того юноши. Таня, немного замешкавшись, взяла данную драгоценность. Советник наблюдал, как она сначала удивляется, а потом бледнеет, а на ее лице появляется отражение смертельного страха. Девушка стала вспоминать, что когда нашли ее брата, то нашлось все, кроме его любимого кулона. Это была его причуда. Брат всегда мечтал стать военным, как в одном фильме. Но здоровье не позволило даже поступить на срочную службу. Тогда Таня самолично подарила этот кулон брату, чтобы он хотя бы таким образом привязался к тому миру, о котором грезил. Однако, зная неоднозначную реакцию родителей, это долгое время считалось их маленькой тайной. Девушка не могла поверить в эту чертовщину, ведь на игровом сайте были только положительные отзывы. Откуда там взяться кулону ее брата, о котором знали только она и он? «Как такое возможно? Меня обманули?» «Меня обманули!» – вертелось у нее в голове. Раньше, чем мысли успели прийти в порядок, за спиной прозвучал новый голос, который она еще не слышала. «Татьяна Дмитриевна!» – на противоположной от входа стороне стоял ее работодатель. «Вы помните условия контракта?» «У вас есть лишние два миллиона?» «Ведомир!» — взревел император и выхватил меч. «Сейчас ты за все ответишь!» Поднятое орудие лишь слегка ударилось о невидимую преграду, ведь сейчас в руках Петра был не тот легендарный меч, которым он покорил весь континент. Настоящий давным-давно превратился в прах. Глаза мага блеснули огнем, и он произнес уже совершенно другим тоном славия контракта!» Как зачарованная девушка взялась за петлю. Случилось то, что и должно было произойти, и этого никак не избежать. Кулон в руках Тани треснул на части, и из него вырвалось двенадцать призрачных силуэтов. По пространству вдруг пронесся потусторонний вой. Все двенадцать призраков ударили в щит колдуна, и он от такого грохота треснул. Голова колдуна упала на пол, император даже не успел возликовать. «Пэт, бесы тебя побери, да помоги же мне!» Борис изо всех сил пытался держать девушку на весу, которая все-таки успела всунуть голову в петлю, и теперь мертвым грузом болталась со стекленевшими глазами. Император быстрым движением перерубил веревку. Раньше, чем Петр с Борисом успели проверить, дышит ли Таня, призраки окутали девушку, создав плотный кокон. Проклятие было разрушено вместе со смертью колдуна. Только... На седьмая. Прощание во сне. «Белка, проснись!» Легонько потрясли за плечо Таню. «Тошка!» — скликнула невольно вскочив девушка, затем оглянулась и осознала, что находится у себя в квартире. Вот только та теперь имела совсем другой вид. Всюду был сделан современный ремонт, но она точно знала, что увиденная красота и есть ее прежнее место пребывания. «Ура! Это был всего лишь сон!» С некоторым облегчением подумала Таня. «Нет, это был не сон. Ты сейчас во сне!» произнес кто-то, нежно поглаживая ее по голове. Это был любимый брат, который так неожиданно покинул земной мир. «Ты ведь у меня самая умная сестренка, а так глупо попалась. Сколько раз говорил тебе, чтобы ты не верила всему, что пишут в интернете. А этот внезапно всплывший долг, как в него вообще можно было поверить?» «Тебе бы о нем сразу сообщили, да и никто не посмел бы отобрать нашу квартиру. Или ты думаешь, я настолько безалаберный, что могу взять кредит под залог квартиры?» Как и раньше, беззлобно, на правах старшего брата журил он сестру, попутно поясняя, в чем та допустила непростительную ошибку. Таня расплакалась. «Янис, тихо, тихо!» — обнял ее Антон, так его звали и принялся успокаивающе поглаживать по голове, как тогда на похоронах родителей. «Я ведь тоже орел. Главное, думал, сейчас вернусь, ремонт сделаю! Прости меня, белка! Я дурак!» <связь> <связь> Так они сидели еще долго, пока Таня совсем не успокоилась. А брат между тем рассказывал, и его голос словно бы убаюкивал сестру. «У королевства Норов была древняя магия, позволяющая ходить в другие миры. Таким образом, наш колдун и смог избежать смерти, когда все его королевство было уничтожено. После он находил людей, наделенных тем или иным даром, уже в нашем мире. Представляешь, мы с тобой маги, точнее, обладаем магией, но уже магов и в этом мире нет, так что не у кого тебе будет учиться». Сама видела, как совпало, что имена схожи, названия и культурные моменты. Ты заметила, как одеваются местные люди? Ах, точно, на тебя ж морок был наведен. Вернешься, обрати внимание. прям восемнадцатый век. Хотя по развитию они как в пятнадцатом или шестнадцатом живут. Да и не верят в Бога Единого, а скорее во что-то такое славянское. К слову о нем. Именно одному из этих богов и не понравилось, что Чернобогу такую большую жертву дали. Это же не только тринадцать человек с даром, а еще и целая империя. Вот потому Белобог и решил сделать так, чтобы наши души, пока проклятие не совершится полностью, придержать тут. И как все же удачно сложилось! — Как тебе, Борис? — Мозговитый парень... — Подожди! — перебила его снова взволнованная Таня. «Теперь наши души достанутся Чернобогу?» «Нет, ведомир мертв. Проклятие не завершилось. Только в наш мир теперь вернуться не смогу. Даже духом. Ты тоже. Мы сами себя глупостью прокляли на то, чтобы вечно оставаться призраками без права на перерождение». «Но это же несправедливо. Нас же всех обманули». «Но застрелился я сам. Никто меня не заставлял». Да и ты по своей воле встала на стул у петли. Тут некого винить, кроме самих себя. Так, все, давай-ка лучше поговорим о советнике. Как он тебе? Старый. Ничего себе старый, да он моложе меня. Хотя да, я бы на твоем месте выбрал императора. Как там в твоих романах? И будет он носить тебя на руках до самой старости. Они еще долго говорили, вспоминали детство, пока Антон не произнес. «Тебе пора просыпаться. Ты и так уже три дня спишь». «Уже? Но я не хочу с тобой расставаться. Как я буду совсем одна? Не бросай меня!» Девушка вновь зарыдала. «Не реви, прорвешься. Мы же волковы. Притом я всегда буду рядом, как твой ангел-хранитель», — подмигнул брат сестре. Брат и квартира стали растворяться. Когда уже Антон почти исчез, он широко улыбнулся и произнес «И помни, сестра моя единорожденная, я одобрил обоих!» Таня проснулась на мягкой постели. На такой ей еще никогда не приходилось спать. Она оглядела комнату, не квартира, брата нет. Комната выглядела почти как та, которая есть в музеях, посвященных XVIII веку. Те же лепнина, обои, позолота. Она встала и посмотрела в окно. На удивление, ей это далось без труда. Такой легкости и бодрости Таня не чувствовала уже очень давно. На улице люди были одеты, как в учебниках по истории, и больше соответствовали XVIII веку. Но постойте, разве император Петр не намного раньше был? Не в веке 16 -м? И опять же, если они верят в Чернобога, то получается, что никакого христианства не принимали? А одежда? В ее мире это было подражание Франции, но тут нет Франции. Тогда откуда все это могло взяться? Столько вопросов, и Таня сама поражалась, как не придала увиденному значения, когда оказалась в этом мире. Ведь все это никак не походит на игру». Цена заключительная. Дайте мне повеселиться. В таверне с кричащим названием За здравие императора Петра I долгих ему лет жизни в этот час было оживленно. Всюду доносились разговоры, которые сливались в рокот от разбуженного улья. Слышали, о последнее гостье проснулась! гудел один голос. Однако его тут же перебивал другой. «Эй, деревня, давно уже? С неделю как?» И сразу такую деятельность развела. Мне рассказал один знакомый пахарь, что она внедрила целую систему на полях, благодаря которой пашни даже в самые засушливые или сырые годы будут пригодны для посева. «Как бить ее? Дронажная система!» А еще такого порассказала. Мол, есть специальный оборот посевов, он так и называется «севооборот», указывающий потряс пальцем над головой трудяга. Утверждает, что так они будут лучше расти. А еще он рассказал, что в борее скоро начнут сажать новый овощ. Помните те цветы новомодные у дворян? Ими еще все клумбы у дворца усажены. Тот самый с ядовитыми ягодами. Оказывается, он вновь потряс пальцем над головой. «У него клубни съедобные и вроде как даже живуч!» «А, это! Слышал! И не дронажная, а дренажная!» Поправлял другой и дальше подхватывал, понизив голос до интригующего тембра, которым обычно рассказывают самые скандальные и горячие сплетни. «А еще, мол, советник голову от любви потерял и даже разрешение на брак с гостьей и спросил у императора!» «А разве уже не решено, что на следующей неделе женятся?» «Разве?» «Я слышал, что гостья еще пока в раздумьях, и вообще ей больше приглянулся император. Ужас, какой скандал грядет!» «А мне говорили, что она в трауре, хоронили на королевском кладбище, но ну, там, где и разных богатиков кладут, тех двенадцать гостей. Даже памятник обещали сделать». И не просто так, а по вере их страны. Говорят, их всех обманул колдун. Внушил, дескать, что не умрут они, да еще и рубов много получат. Но они же сами того, поубивались. За что им такие почести? В том-то и дело. Император так и сказал. Если бы я поголовно всех уничтожил, этого бы не случилось. Говоривший попытался было передать нотки, присущие императору. Ведь интонации того такие величественные, даже суровые, но отнюдь не надменные. Однако получилось все слишком комично. «Притом я слышал, что один из них был ее братом!» «Император наш милосердный!» Народ еще много чего говорил, но молодая парочка, что сидела за дальним столом, уже совершенно их не слушая, тихо удалилась, не забыв при этом оплатить предъявленный счет. В чем-то слухи были и правдивы. Послесловие от автора Спасибо всем, кто прочел «Дайте мне повеситься». Идея этой истории впервые появилась при прочтении одного романа на Литнет. Название и автора не назову, позабыла. Помню лишь завязку первых глав. Девушка больна раком, и чтобы ее родные не страдали, она это умело скрывает. Но когда вдруг это становится известно, появляется некая женщина, которая предлагает героине стать жертвой в обмен на то, что ее забудут. Так родилась у меня мысль. А что произойдет, если попаданка будет уверена, что при возможной смерти она умрет и таким образом сможет вернуться к своей семье? По такому же сценарию написалась и шестая сцена, точнее, ее часть. А потом, как я не раз уже упоминала, сама попалась на удочку мошенников и принесла им на блюдечке с голубой каемочкой целых 500 рублей. Так что да, мораль всей сказки проста и банальна. Не будьте как Кэп и Таня или те 12 самоубийц. Не становитесь лохами. Не верьте подозрительным ссылкам и всяким заманчивым предложениям. В противном случае вам может повести гораздо меньше, чем мне. Теперь немного коснусь самого написанного. В первой редакции было пять сцен и 10 тысяч знаков. Благодаря отзывам добрых людей на некоторых моментах я остановилась более подробно и описала их в ярких образах. К ним добавились новые, совершенно незапланированные сцены. Появление Ведомира и неожиданно для меня самой любовная линия. Но из-за этого вместо одного месяца я писала аж целых три. Говорят, за такое время многим даже удается создать роман. Теперь коротко об анонсах. В августе я планирую начать работу над аудиоверсией. Также есть задумка выпустить парочку фанфиков. Один убойный. И возможно, когда-нибудь в этом цикле появится роман о дочке и ее отце. В той жизни она дедактив. А умерев, становится дочерью Герцена и живет так, что все начинают думать, какой хорошей дочерью девушка на самом деле является. Но однажды на них нападают разбойники, и ей ничего не остается, как приоткрыть некую тайну. Да еще в придачу неожиданно находится ее брат из прошлой жизни. Что ей выбрать, прошлое или настоящее? «Я всех вас люблю и буду очень рада, если вы мне поставите сердечко и кинете награду». Каждую награду я пущу на создание аудиокниги, а после и на то, чтобы ее напечатали в каком-нибудь хорошем сборнике или журнале. С большой благодарностью к вам, капитан Сиарта Соловей. Конец книги. Текст читал Сергей Митяев.